Легко должно было уступить ему общественное место. Но, будучи религией рода, семьи, дома, оно надолго осталось здесь. Язычник русский, не имея ни храма, ни жрецов, без сопротивления допустил строиться новым для него храмом, оставаясь в то же время с прежним храмом, домом, с прежним жрецом, отцом семейства с прежними законными обетами, с прежними жертвами у колодца в рощи. Борьба, вражда древнего языческого общества против влияния новой религии и ее служителей выразилась в суеверных приметах, теперь бессмысленных, но имевших смысл в первые века христианства на Руси. Так появление служителей новой религии, закоренелый язычник считал для себя враждебным, зловещим, потому что это появление служило знаком к прекращению нравственных беспорядков, к подчинению его грубого произвола нравственно-религиозному закону. Бежал закоренелый язычник, увидав издали служители церкви, врага его прежнего языческого быта, врага его прежних богов, врага его домашних духов-покровителей. Не имея силы действовать положительно против новой религии, язычество действовало отрицательно удалением от ее служителей. Это удаление, разумеется, поддерживалось стариками, ревнивыми к своей власти, от которой они должны были отказаться в пользу старцев церкви, пресвитеров и епископов. Касательно содержания церкви, в летописи находим известие, что святой Владимир дал в пользу Богородичной церкви в Киеве от имения своего и от дохода в десятую часть, от чего и церковь получила название «десятинной». О Ярославе говорится, что он строил церкви и определял к ним священников, которым давал содержание из казны своей. Это уже может показывать, что приношения прихожан не могли быть достаточны для содержания церквей в то время. Стадо было малое, по словам Иллариона. Из жития святого Феодосия узнаем, что в Курской церкви служба не могла часто совершаться по недостатку просвир. Из того же источника узнаем, что градоначальник или посадник в Курске имел свою церковь. Пособием для церковного содержания могли служить пени, взимаемые за преступления по церковному суду, как это означено в уставе Ярослава. От средств, находившихся в распоряжении церквей и монастырей, зависело презрение, которое находили около них бедные, увечные и странники. А о частной благотворительности, которая условливалась христианством, находим ясные указания в предании о делах Владимировых. Мы видели тесную связь грамотности с христианством слышали отзыв инока-летописца о пользе книжного учения, следили за деятельностью нового грамотного поколения христиан. Теперь посмотрим, не обнаружилась ли эта деятельность в слове, и не дошло ли до нас каких-нибудь письменных памятников из рассматриваемого периода. Единственный письменный памятник, дошедший до нас от этого времени, составляют сочинения первого киевского митрополита из русских Илариона. Его сочинения заключаются в слове о законе, данном через Моисея, и благодати, и истине, явившихся через Иисуса Христа, с присовокуплением похвалы Кагану нашему Владимиру и изложении веры. Кроме того, в сборнике XIV или XV века Открыто слово святого Илариона, митрополита Киевского. Для нас особенно важны два первых сочинения, как непосредственно относящиеся к нашему предмету. Естественно, ожидать, что первым словом церковного пастыря после введения христианства будет прославление нового порядка вещей, указание тех благ, которые народ приобрел посредством новой веры. И точно... В слове Илариона мы находим указание на это превосходство новой веры пред старую. Уже не зовемся более идолослужителями, но христианами, говорит он. Мы более уже не безнадежники, но уповаем в жизнь вечную. Не строим более капищ, но зиждем церкви Христовы. Не закалаем бесом друг друга, но Христос закалается за нас и дробится в жертву Богу и Отцу. Но эта противоположность христианства с прежним русским язычеством не составляет главного содержания слова, в котором преимущественно показывается противоположность и превосходство христианства пред иудейством, благодати Христовой пред законом Моисеевым, как истины пред тенью, сыновства пред рабством, общего всечеловеческого пред частным народным. Такое содержание Илларионова сочинения объясняется тем, что он по собственным словам его писал не к неведающим людям, но к насытившимся сладости книжные. Обращаясь же к новому поколению грамотных христиан, Иларион не имел нужды выставлять много превосходства христианской религии пред старым русским язычеством. Это превосходство было для них ясно. и Илариону надобно было приступить к другому, более важному вопросу — об отношении Нового Завета к Ветхому, о вине пришествия Христова на землю. Первый вопрос, предложенный Владимиром греческому проповеднику, был Для чего Бог сошел на землю и принял страсть? Этот же вопрос нужно было прежде всего уяснить и новому поколению. Основываясь на приведенных словах: не к неведущим Бог пишет, но преизлиха, насыщенся сладости книжные. Мы даже позволим себе догадку, что слово Илариона о законе и благодати есть послание митрополита к самому великому князю Ярославу, потому что о последнем всего приличнее можно было сказать, что он насытился сладостью книжную, если сравним отзывы летописей об этом князе, и бе Ярослав любя церковные уставы, и пресвитеры любяше по велику, и книги прочитая. Или... Ярослав же сей любяше книги зело. объяснивше превосходство христианской веры над иудейскую и языческую, Иларион, естественно, переходит к прославлению того князя, которому суждено было быть апостолом на Руси. Таким образом, оба сочинения «Слово о законе и благодати» и «Похвала Владимиру» составляют одно целое.